она определённо раскрыта, сказал Юрген, изучая спору так же тщательно, как и я. Но не везде. Возможно, её повредили во время полёта, сказал я, заметив говорящие сами за себя признаки коагулированной плоти и отвердевания в внешней броне. Но какой бы причине на неё упала вниз? Возможно, разбившийся себе корабль выкинул её слишком поздно, чтобы она успела скорректировать угол вхождения в атмосферу, а возможно, выкинул уже в атмосфере. Её равномерно поджрели, то есть вовсе не трение при входе в атмосферу сплавило аблятивные пластины хитиновой брони, предназначенные защищать мягкие ткани и чудовищных существ внутри. «Нам лучше проверить», — сказал Тир, слегка меняя направление, чтобы привести нас прямо к ней. Конечно, я мог отменить его приказ, сославшись на срочность моего поручения, но, несмотря на нехорошее предчувствие, мне не хотелось этого делать. Нужно было поддерживать свою репутацию, как бы мало на самом деле я её не заслуживал, но... И я не сомневался, что моё неумелое обращение слушадь её уже не раз повеселило всадника в корпусе смерти. Не помешает напомнить им, что я вроде как герой Империома, несмотря на свою опалённую задницу, и любое они желание драться вряд ли поможет в этом. Кроме того, товарищи внутри уже должны были сдохнуть. Лучше проверить, повторял я, и лаконичный стильбесседа инструктора оказался сно удивительно заразительным. И ликайно стал сильнее, чем осознавал, что неудивительно в таких условиях. Воспользовавшись тем, что все видели моё неуместное положение в седле, я чуть приотстал. Остался ли кто-то в споре или нет, не было смысла лезть на рожон, когда можно было спрятаться за всадниками. Когда мы подошли на расстояние десяти метров или около того, я впервые осознал масштабы этой штуковины. Все предыдущие я наблюдал с безопасной дистанции. Что неудивительно, так как они воблёвывали из себя рою злобных существ, чертовски яростно настроенных убить меня, и я не могла убить. И чтобы подобраться столь близко, мне нужно было прорубаться вместо того, чтобы последовать своему естественному инстинкту, быстро-быстро улеpпatoвать в противоположном направлении. Даже сидя на лошадке, спора была как минимум в два раза выше меня. Непристойная шишка от мёртшей плоти чудовищно воняла могилами, и только бризor защищал моё дыхание. "Похоже пустая", сказал Юрген, доставая из-за спины мелтo. Эту предосторожность я всем сердцем приветствовал. Я ещё телу, что прислушиваясь к ВС с приглушённый топот копыт по песку, в поисках любых признаков засады ноарда гаунтов, которые вот-вот должны были выскочить из-под земли, как то и всё не появлялось. Может быть, тербл прав, и они давно ушли, или же не пережили пламенный спуск из верхних слоёв атмосферы. Водошивлённый этой мыслью, он настроил встроенную оптику на максимальное увеличение и осмотрел всё, что было видно внутри организма через разрезав панцере, предназначенный для выброски обитателей. Шесть окон стояло под нужным углом, чтобы внутрь попадал свет, так что я был избавлен от любых попыток поиска в других усилителях изображения, что могли быть встроены в маску. Я точно разглядел очертания нескольких мёртвых гаунтов, застывшие остатки жидкости из тела, вытекшие из трещин в панцирях, поджаренные, опухшие языки торчали из их разъёмтых пастей. Там внутри гаунты. Позволил я ещё тепше в то самое время показать своё активное участие в этом глупом предприятии. Через несколько минут мы сможем продолжить наше путешествие к душу и крошки реки Кафа с глубоким чувством выполненного долга. Определённо мёртвое. Мой любимый вид. Добавил Юрген. Эти чувства я всецело разделял. Я начал возиться с настройками оптики, пытаясь вернуть нормальный вид. Ну, но чёрта в хреновину, на кажется, застряла, возможно, куда-то в важной части попал песок. Я столкну по нему ладонью. Я пробормотал пару из двух запомненных мной фраз из летания ремонта электронной аппаратуры по тём удара по её корпусу, что я обычно предпринимал в таких ситуациях. Амнезия определённо решил, что я заслужил кое-что за свои старания, поскольку картинка внезапно щёлкнула на место. Но за мгновение до того, как она вернулась, трясущаяся и увелиная картинка мознула по поверхности споры, и я был уверен, что заметил движение где-то среди наполовину сплавленных хрещи позвоночника. Вскрытие! зарал я. Совершенно наплевав на то, что могу выставить себя дураком. Если штуковина ещё не сдохла, и ещё чую наше присутствие, то инстинктивно отреагирует, и несмотря на повреждения у неё хватит колючек, чтобы исполосовать нас. Пока я кричал, я развернул голову лошади и впичитал ей в ребра ботинками, рядом с тем местом, где в кровоток по толстым трубкам накачивались питательные вещества или какая другая дрянь, что позволяла ей выжить в этих адских условиях. Кваня перешёл в рысь, я почти вывалился из седла, Юрген послал своего вголоп, чтобы догнать меня, и сдержал животное, поравнявшись. С треском, словно огонь охватил сухой куст, колючки взлетели в воздух, взорвались среди всадников и разлетелись на тысячи бритвенно-острых фрагментов, которые разодрали как всадников, так и животных. Пара лошадей упала в опя в дыхательные маски до тех пор, пока химические регуляторы не накачали их анальгетиками, и те перестали ощущать тысячи открытых ранок, из которых на жадный песок лилась кровь. Большинство бойцов выглядели не лучше, Но, следуя традициям корпуса смерти, они не обращали внимания на свои раны, а просто спешили и подняли оружие. В другой местности, если бы спора не была так сильно повреждена, чтобы запустить только десятую часть своего колючего вооружения, людей возможно мгновенно бы посекло в кашу и лошадей. Но летающий песок поглотил большую часть хитиновых игольчатых боеприпасов. "Спасибо за предупреждение", сказал тир. В его голосе не было сарказма. а звук хорошо разнесся по затихшему пустынному воздуху. Несмотря на запоздалое предупреждение, мне, возможно, удалось спасти несколько бойцов, так как всадники отреагировали мгновенно и соскочили с лошадей. Если бы они так не сделали, и поскольку большая часть находилась на гребне, то им бы нечем было защититься от кластерной атаки колючек. То, что мы с Юргеном развернулись, спасло нас от худшего, но ирония заключалась в том, что только мы двое остались в седле. «Прикройте глаза, сэр!» сказал Юрген, разворачиваясь в седле, чтобы развернуть Малту из-за плеча. Через секунду возник знакомый болезненный для глаз в полах света, заменив поляризованные линзы маски, и оставшиеся колючки превратились в обожжённые останки. Моя лошадь вздрогнула, и я напрягся, ожидая, что он бросится вперёд или назад, но она тут же успокоилась благодаря тонировкам и химическому коктейлю, что бурлил у неё в крови. «Не хотелось бы ещё один залп». «Верно, не хотелось бы». Согласился я, разворачиваясь, чтобы посмотреть на беспорядок вокруг спора. В это время я уже слышал соха характерный треск лазерного огня. Хотя я совершенно не понимал, во что могли полить бойцы корпуса смерти. Гаунты внутри уже были мертвы, а лазганы совершенно неэффективны против толстой хитиновых чешуек, защищавших их. Почти тут же я получил ответ, когда песок под копытами животного забурлил, точно волны изменчивого океана, и лошадь споткнулась. На сей раз она сдала назад или попыталась Я вылетел из седла. Тяжело грохнувшись, я тут же перекатился, не желая быть затоптанным, но передние ноги скакуна уже были зажаты чем-то волнистым и зловещим, хлещущим вперёд и назад, так как рапящея лошадь, пытаясь вырваться, от шеи натянуло назад. Из песка появилось ещё одно щупальце, практически мгновенно обернувшееся вокруг моей отчаявшейся лошадки, сжимаясь, оно колючками продрало рваные раны на боках скакона. С громким треском разровные шпых хлопнули и грудная клетка животного взорвалась. Всё ещё дергающуюся в предсмертных муках лошадь затащила под песок. «Оно пытается нас сожрать!» Заорал я, лихорадочно оглядываясь в поисках любого говорящего самого за себя движения в песке под ногами. Ело ли оно для того, чтобы набрать биомассу и отрастить новые колючки, или просто било щупальцами, потому что ощутило наше присутствие? «Возможно, и то, и другое». Я не знал, и ещё меньше в тот момент меня это волновало. «Держите, сэр, я иду!» Корекнул Юрген ПТ и себрести контроль над его понятное дело внезапно со своим равным скакуном. Моя кожа покрылась мурашками от ожидания ещё одного подземного шипульца в любой момент. Я достал свой цепной меч, выставив скорость на максимум. Завочный рёв огнемёта, хрусткие взрывы гранат где-то позади меня, несколько приятно говорили о том, что корпус смерти всё ещё сражается, но учитывая их нежное отношение к славным битвам до самого конца, я не мог рассчитывать на их помощь. Сзади добавил мой помощник И я крутанулся, обнаружив, что один из змееподобных щупалец уже готов ударить меня. Проклиная ограниченный обзор из намазки, я поднял клинок, чтобы встретить его, и отнял плавным движением отсёк его величественную конечность. Казалось, это привело только к тому, что тварь узнала о существовании добычи, так как из-под песка тут же вылетело ещё 3 или 4 метра щупальца, разбрасывая с конца их ор, словно огнем Прометеум. Липкая, дурно пахнущая жидкость обильно залила мою многострадальную шанель и полностью залепила лицо. Я, возблагодарив императора за защиту маски, пальцами свободной руки я протёр линзы настолько мог, вылочив хоть какое-то размытое изображение и невыводимые пятна на перчатку, обнаружив, что за это время пара других пыталась обернуться вокруг меня с других направлений, в то время как самое первое атаковало сверху. Я рубанул по левое, освобождая достаточно места, чтобы избежать ударов друг друг, и снова получив поток мерзкой жидкости. Я развернулся и множественными ударами начал работать о на коски для нояс мою ногу. Держись подальше, коррекнул я Юргину, который уже обрёл контроль над своей лошадью и вроде бы в этот момент собирался рвануть вниз по склону в практически обречённой попытке вытащить меня из заварухи. Нет, я совсем не возражал, чтобы меня спасли. Понимаете, скорее наоборот. Но тот факт, что остальные лошади не разделили судьбу моего коня, говорило, что они в недостижимости шипят споры. Так что если помощник попытается подъехать ближе, он вместе с лошадью станет топливом для биооружия. и я потеряю единственный шанс выбраться живым. «Малты по всему, что движутся!» «Хорошо, сэр!» Ответил Юрген со своей обычной оживлённой жизнерадостностью и тут же взялся за дело, оставляя дымящееся стекло повсюду, куда доставал луч Малты. Слишком часто лучи ложились близко ко мне, чтобы я ощутил комфорт, но после первых нескольких выстрелов я был совершенно уверен, что рассчитал максимальную длину щупалец ужасной твари и воспринял духом, так как оказалось, что до безопасной дистанции меня отделяет короткая пробежка». Подумал, делай. И я тут же кинулся к дюне, на которой находился Юрген, да так, словно за мной гнался сам Абадон, тыкая при этом мечом в любой мерзкий отросток, который осмелился слишком близко ко мне выбраться на поверхность, и в который не рискнул выстрелить мой помощник. Через секунды, хотя в тот момент мне они показались бесконечными, я уже пытался взобраться на склон и одновременно не выпускать оружие из рук. В это время Юрген на вершине что-то воодушевлённо вещал. Ещё чуть-чуть, сер, подгонял он. Вы почти забрались. Его слова подчёркивались вспышками и шипением мелты. И в этот момент что-то схватило меня за ногу и прибольно дёрнуло, и только крепкие гвардейские ботинки спасли мою ногу от серьёзных ранений. Казалось, что спора поняла, что лучше хранить щупальца под поверхностью. Очень вряд ли, так как ни один найденный образец не выказывал ни малейшего признака даже рудиментальных когнитивных способностей. Вероятнее всего, Каин и Юрген к этому времени просто уничтожили все отростки, выходящие на поверхность. и в последней отчаянной попытке жаждала реванша. Я махнул вниз цепным мечом, но только поднял фонтанчик песка, щипальца из засады спряталась от возмездия в глубинах песка. Ещё один рывок, и моя нога ушла по колено, рывок чуть не оторвал её. «Держитесь, сэр!» Снова крикнул Юрген, спрыгивая с седла, и скользя вниз по дюне, разбрасывая мелкую пыль. Немешко он тут же схватил меня за свободную руку и за всех сил потянул назад. «Я держу вас! Как и долбанная спора!» Порачачила я, складывалось впечатление, что как рука, так и нога уже были готовы вырваться из сустава. Грубой силой никогда не победёшь эту чудовищную тварь, хотя болезненное и благонамеренное вмешательство помощника подарило мне ещё пару секунд. С ним вдвоём нам никогда не вырвать мою ногу из хватки. И если я не желал разделить судьбу моего невезучего скакона, то у меня оставался только один вариант. Я глубоко вдохнул и нацелил сопной меч под определённым углом, надеясь получить один быстрый и чистый разрез. Аптечка всё ещё с тобой. «Конечно!» – Юрген кивнул, не совсем понимая вопроса. «Хорошо. Я сделал глубокий вдох, размышляя, действительно ли я смогу пройти это, и решил, что определенно смогу, учитывая альтернативу. В конце концов, у меня уже была пара агментированных пальцев, а к новой ноге привыкать вряд ли будет сложней. Весьма буду обязан, если ты её подготовишь». «Конечно, сэр!» – ответил он, и тут до него дошло. Он выпустил мою руку и начал рыться в своей коллекции подсумков. Не желаете местное обезболивающее? Чертовски желал, но покачал головой. Нет времени, ответил я и поднял жужжащее лезвие.